Эпилог «И что потом?» В таверне сидели два упакованных в тяжелые доспехи воина и неспешно пили пиво. Потом, после того, как кот объявил первую королеву и все ее признали, Карик с милышем пробили защиту хозяина и разметали его тушку по всей округе. «Ага, точно, слышал, слышал. Говорят, кусочки его тела все сразу же пособирали». Наверняка же верили, что смогут использовать в каких-нибудь артефактах или зельях. Пособирали и уже используют, уж поверь мне. Вот только все это случилось лишь потому, что хозяин на самом деле умер. А мог ведь избежать. Вот только, когда он перенесся в тело своего ученика, бога обмана, оказалось, тот предусмотрел это. И договорился с хозяйкой ночи, чтобы та пронзила ему сердце. И меда его убила. «Да, но не до конца. Говорят, что он передал ей часть своей личности, достаточную для вселения в новое тело. И сейчас где-то ходит новый бог обмана, собирая потерянные воспоминания и тренируя свое новое молодое тело. Красивая история, довериться и выиграть. Не знаю, смог бы я сам на такое решиться». Воины замолчали и уже хотели отправиться спать когда хозяин таверны поставил им еще два стакана за свой счет. «А вы правда участвовали в битве на Волге?» Трактирщик пристроился напротив воинов и с интересом окинул их взглядом. «Я... нет». Более молодой воин гордо посмотрел на напарника. «А вот Сим да. Он, между прочим, в свое время с самим котом пробивался в колыбель из «Мертвого мира». «Был дело...» Названный Симышем воин немного приосанился. «А вы королеву лично видели?» Трактирщик понял, что встретил знающих людей и принялся сыпать вопросами. «Как тебя сейчас?» «Мы все тогда к ней подходили и присягали на верность. Только Карик с королем теней. Когда покончили с хозяином и поняли, что силы их оставляют, не стали оставаться и ушли куда-то в тайные места». «Думаете, они будут злоумышлять против королевы?» «Вряд ли. После того, как она начала помогать всем желающим обращаться к мудрости предков. Ее поддерживают во всех мирах, кто против нее пойдет?» «Потерявшие хозяев духи, проклятые Сангмара, убийцы Ордена Жнецов, древние монстры-боссы...» Трактирщик с готовностью принялся перечислять возможных врагов, но его быстро перебили. «Ты прав, пойти могут многие, но у кого найдутся шансы на успех?» «Это да...» Тут уже хозяин таверны спорить не стал. «Кстати, а вы сюда просто так зашли или куда-то в конкретное место направляетесь?» «Мы сейчас на землю». «И зачем?» «Говорят, что кот...» Тут Симуш поднял палец вверх, как бы показывая, что имеет в виду не какого-то случайного человека от того самого. Начинает отбор в свой личный отряд. Желающих много, мест мало, но если пройти все испытания, говорят, награда победителям будет поистине королевской. Да и силу, служа ему, можно набрать будет немалую». «Действительно, но чего еще можно было ожидать от того, кто сумел изменить наш мир?» Конец восьмой книги. Читал Олег Кейнс.